пожар. Между тем возвращаться было некуда. Дом в жердяях сгорел. По рассказам всю ночь стоял шестиметровый столб огня. Еще бы! Три террасы, павильон, сарай. Дважды пытались вызвать пожарных. Не ехали служивые по таким-то дорогам. Мы с мамой плакали, обнявшись. Давно ли, давно ли мы выходили на крыльцо чистить зубы, и белеющая в ночи пена зубной пасты падала на устроенную возле крыльца душистую клумбу флоксов. К неудовольствию бабушки. Над березами, к которым дед привязал гамак, ярко горела голубая звезда. В темени августовской ночи ходили золотые, урчащие луны комбайновых фар. Мы были счастливы. Первый из журдяйских сообщила о пожаре молочница Евдокия Степановна. Звонить она поехала в город. Рассказать непременно все разом. Огненный столб в шесть метров. Ей брови спалило. Всю ночь простояли на дороге. С фермой по радио вызывали совхозную контору. Пожарные не поехали, паразиты. А ведь молоковоз бегает каждый день. Черепенина грелась на своей лавке. Думала... Немцы полят деревню. Своего сыну признавала за зенитчика. Он поливал сарай, прилегающий к нашему участку. Там крыша рубероидная. Как не сбивала моя бабушка, звонившую ей Евдокию. Умирающий дед лежал тут же в комнате. Он почуял беду. Бабушка расплакалась, называла Евдокию по имени. В умопомрачении спрашивала впопад. После разговора с Евдокией бабушка укрылась в ванной, там рыдала под шум воды. Понимала, что выдала себя, и по возвращении к деду рассказала об ограблении чердака. Брали с разбором, украли ее шляпы, а старое пальто оставили. Отдельно висящие в мешках воротники, правда, выгребли из кофра. Дед вроде успокоился. Знал, бабушка всю жизнь видела в вещах заступников и дружков, единственно неспособных оставить в трудный час. О своих серьгах, сумках и отрезах сколько заплатила, когда и где она все опомнила, а если перекладывала вещи, свежела лицом. нехитрое дело забраться на наш чердак», — говорил дед. «Возьми лестницу за сараем и приставь к веранде. Там покрыши к будке». И зачем мы эту будку на крыше выстроили? Дверь у нее изнутри, на проволочном крючке. Поддеть хоть стамеской, и крючок разогнешь, а там на чердак. Это наша будка. Кукиш, здравому смыслу, лестницу надо было ставить внутри. Ладно, проживем без воротников. Какие наши годы, ксенок? Главное, дом цел, дом — большое дело. Раньше плотник не мог купить станка, Доску протесать. Время? Отфуговать вовсе запаришься. Тез брали не обрезной. Дома ставили по три года. Дом в деревне — это вещь, ксенок. По бабушкиному недомыслию, в пересказе ее телефонного разговора с Евдокией явился некто Степка. Прежде неизвестный человек в жердяях и зятек крестный. Вот что сказала о нем бабушка. Видом цыган. Всех зимовщиках в жердяях дед знал. В разорении чердака старуху Черепенину не заподозришь. её паксливости доставала лишь на опорожнение помойного ведра под нашим забором. Пастух серый, пьянь, может украсть с фермы мешок комбикорма на опохмелку, но к соседу на чердак не полезет. Дед столько раз вручал его бутылками. Приблудный вороватый Степка с его намерением проболтаться в жердяях до весны и смыться постоянно занимал мысли деда. Ведь Степка мог в другой раз через ту же будку и по внутренней лестнице пробраться на заднюю веранду, там при умении открыть врезной замок, очутиться в доме, окна затянуты снаружи рубероидом. «Стало быть, в доме тьма. Степка захочет вкрутить пробки и не найдет. Дед припрятал. Тогда Степка начнет скручивать из газеты жгуты и поджигать. Дело кончится пожаром». Мы не могли унять деда в его домыслах. Бабушка вовсе помалкивала в страхе разоблачения. Евдокия упомянула Степку по случаю. Он заодно серым выламывал окна веранды спасал от огня бабушкина трюмо и одежду и степка попал на язык дед от боли не спал ночами и вот припомнил как в начале октября накануне отъезда из жердяев повстречал на дороге серого с человеком цыганистого обличья оба пьяненьких перебирали у Евдокии печку к тому времени отцу позвонил тиа Сын Капы и Юрия Дмитриевича, он ездил за картошкой в Жердяи и насмотрелся из родительских окон на нашу закоптелую печь с трубой. Отец спросил о Степке, вправду ли такой есть. Оказалось, есть. Сам из малых Жердяев. Сидел два раза за драки. Вот подженился на крестниной дочери. В городской квартире у нее... — Тесно. Взрослые дети, они против, потому зимуют у крестной тещеньки. Из желания облагородить образ Степки и успокоить деда, мой отец насочинял про жердяйского новосела, будто бы тот давно и безответно любил Галю, провожал из школы, их свидания проходили в лесу между большими и малыми жердяями. Дескать, известие о Галином замужестве сокрушило Степку. Он стал запивать, драться и сел раз и другой. Отец своими россказнями еще больше навредил. Теперь Степка виделся деду еще более опасным. Наглел день ото дня. Единственный в зимних жердяях мужик Юрий Дмитриевич был не молод, воевал. К тому же уходил на сутки дежурить в Стреляно, на ферму. Мама плакала, невольная в себе, ведь дед худел и слабел на глазах, обличала моего отца в намерении поиздеваться над дедушкой. «Ты всегда его не любил. Степка дважды сидел. Такой брякнуть. На строительстве Волга-Донского канала папу едва зэки не засыпали. Заживо, понимаешь?» При моих наездах дед заговаривал о доме. Нет у нас валенок. Что за беда? Мы с тобой печку истопим. Придвинем кушетку к щиту и сядем греться. К щиту? Самый широкий бок печи называется щит. Так печь выкладывается, чтобы дым по ходам нагревал щит. Дед чертил в воздухе худой рукой. Обручальное кольцо в одном месте обмотано ниткой, чтобы держалось на пальце. После более утоляющего укола дед уснул крепко и надолго. Мы шептались в кухонке. Как видно, бабушка при звонке Евдокии непоправимо выдала себя плачем и невразумительными вопросами. Дед стал особенно проницателен и скоро почти угадал правду. По телефону он наказал отцу забить изнутри дверь будки, и мы поехали в жердяи. Мне поручалось побывать у крестной и по возвращении рассказывать о Степке приятное. Ныне, спустя семь лет, после той зимней поездки в Жердяи, догадываюсь, что отец выморил меня у мамы. Он ехал с унынием. Дом в Жердяях не любил, хозяином здесь не был, хотя вторая изба и веранда пристраивались на его деньги. Отцу шел пятидесятый. Надо заново строиться. А на какие шиши? И где? Здешние места отец называл Большой Болотиной. Север. Поздняя весна льет неделями темные хвойные леса. Автобус оставил нас на шоссе. Тропу замело, мы брели по вешкам, натыканным прутиком. Стоим на пепелище. Из снега лезли черные камни фундамента. Дверцу печи поводило ветром на месте сарая скрученное железо. Ну вот, пишу сейчас о том давнем дне в жердяях, в первой своей половине тоскливым, изжить бы скорее, а во второй половине, прожитом в тепле домов, в застольях, в словах понимания и знаю наверняка, что в тот день помогла отцу разомкнуть его новый жизненный круг. Если б не я, не моя любовь к деревне, отец отступился бы от жардяев. Начало весны прошло для моих родителей в тоскливой суете, давшей мало результатов. Они искали каких-то профессоров для дедушки, которому было все хуже, потом суета сама собой прекратилась и наступила тишина за окном блеклая снеговая каша уже с утра сумрачно настроение такое будто живем за занавешенными окнами однажды я поехала к бабушке с дедушкой удивляясь заранее своей новой роли для них обычноно я ехала есть жирные бабушкины борщи и пироги, взбитые дедушкой сливки и мороженое с вареньем, ходить с дедом в кино, смотреть все подряд по телевизору и наряжаться в бабушкин жемчуг. Все это было для меня запретным плодом дома. А сейчас я с удивлением замечала, что мне надо порадовать дедушку и забыть про себя. Когда я вошла, дед сидел в кресле с бесстрастным выражением лица хоть он и спросил, есть ли у меня зимние сапоги, но уже не отреагировал на отрицательный ответ. Дед всегда покупал мне обувь, а для этой зимы не успел. Его голос звучал слабо, как будто издалека, хотя он сидел напротив меня. Мне казалось, что я звоню деду из Евпатории, и он едва может расслышать меня из-за треска в проводах. Бабушка впала в нервное возбуждение и все время бегала из угла в угол, то заново укрывая деду ноги, то вытирая со стола, то перекладывая салфетки на серванте. Потом дед перелег на диван, и я видела его прямой нос с горбинкой, абсолютно черные волосы, 80 лет. Он родился в шестом году, успел еще поучиться в гимназии. Над диваном висела его гимназическая грамота, полученная за «Отличные успехи» в Варшаве в 1913 году, юбилейном для Российской империи. В центре грамоты было изображено венчание на царство Михаила Федоровича. С лентой и правой стороны картинку обнимало царское генеалогическое древо. Бабушка подала деду кусок хлеба с черной икрой. Она обычно хранилась только для меня. А сегодня мне даже не предложили. Я поняла. Что-то кончилось. Я смотрела, как двигались его высокие казачьи скулы. Прабабка-то была казачкой. Насколько он красивее, чем Рейган, и даже Штирлиц, в которых влюблена бабушка, думала я. Только глаза мертвые. «Не переживайте, все идет как надо. Глупо сопротивляться законам природы», только и произнес он за весь день, а потом добавил. «У Маши приданное теперь есть, значит, все в порядке». Под приданным он разумел деревенский дом. Спустя несколько дней ему стали колоть морфий, и он уже не приходил в сознание. Но однажды, когда около него сидела мама и гладила его по голове, дед открыл глаза и разозлился. Зачем она здесь сидит? Приказал ей уходить и больше не являться. Отец и дочь всегда любили друг друга. Между ними всю жизнь были красивые отношения. Подарки к каждому празднику, цветы. Часами ходили по старой Москве, обошли все возможные музеи, как влюбленные. Дед не хотел, чтобы мама видела его мучения, таскала его на себе в туалет. Эти обязанности он оставлял бабушке, хотя и ее, давно нелюбимую, пожалел. Просил ее отвезти его в больницу. Знал, что она боится мертвых. Все-таки больше грозы, мышей и электричества. В больницу деда не повезли, и возле лежащего в забытье отца оставалась моя мама однажды она позвонила и спросила ем ли я яблоки а потом сказала что дедушка умер смерть дедушки и пожар в жердяях стали гранью детства мама была надорвана наша маленькая семья стала еще слабее она теперь не хотела помнить о сидящих под снегом луковицах цветов и высланных плитками дорожках еще больше не взлюбила жердяев Дом кто-то поджег. Не хотела туда возвращаться.